Глава третья Полный лысый господин постоянно потел, утирая свою огромную лысину большим голубым платком. Он слушал молча, лениво, делая вид, что сказано его совсем не интересует. Но в его глазах иногда вспыхивали огоньки, не сулившие ничего хорошего. Сидевший перед ним высокий худой человек все время пил воду такими глотками, что был виден ходивший вверх-вниз кодык. За столом сидел еще один человек, лет тридцати пяти, внимательно слушавший и говорившего. «Кончил?» — спросил хозяин дома. «Да, Ризо, по-моему, все». «Эх, Рибой, я всегда не доверял тебе, а сейчас приходишь и стучишь на своего друга». «Не на друга», — возразил Рибой, — «он тут ни при чем, на твоих конкурентов, Ризо». «Почему ты думаешь, что они мои конкуренты? Ты не прав, Рибой, это мои друзья, близкие друзья». Они хотели профессионала, Ризо, а он настоящий профессионал. Если ему заплатят, его трудно будет остановить. Просто я решил на всякий случай предупредить тебя. Боишься за свою долю, усмехнулся понимающий Ризо. И за долю тоже. Все мои деньги в твоем казино. Погоришь ты, я разорюсь. Поэтому мне выгодно твое благоволучие, Ризо. Видишь, как я откровенен. Это ты со страху такой, ребой Понимаешь, что я вывернусь, и тогда буду искать виновных. «Я тебя предупредил, Резов, стал рябой. Делай, как считаешь, нужным». «Адрес этого парня у тебя есть?» «Конечно, нет. Он купил квартиру в Ленинграде. Санкт-Петербург. Теперь так называется этот город». «Да-да, конечно. Просто афганцы не любят это название. Я по привычке». «Как его найти?» «Я посылаю ему телеграмму до востребования, Просто на почтовый ящик». «Думаешь, он уже получил задание? Наверняка». А как его все-таки можно найти? Рибой колебался, было видно, что ответ дается ему с трудом. Мои проценты? спросил он. Черт с тобой, прибавлю еще пять процентов к твоей сумме. Говори. Он однорукий. Его легко найти, выдал наконец Рибой. Что? Даже привстал Ризо. Однорукий? Ха-ха-ха. Он оглушительно захохотал. Тоже мне профессионал. А глаза у него есть, пара глаз или ноги. Все целый? Я думал, ты говоришь серьезно, а ты тут анекдоты рассказываешь. «Он очень опасен, Резо», — задел обиженный Рибой. «Ты даже не представляешь, какой это профессионал». «Представляю». Резо снова достал поток в ветерлоп. «Иди, Рибой, спасибо за информацию». Когда гость ушел, он долго сидел молча, что-то обдумывая. «Что скажешь?» — спросил он своего молчаливого заместителя. «Видимо, дело серьезное, Резо. Рибой врать не будет невыгодным. Они хотят взять казино, давно готовит удар». После того, как чеченцев убрали, остались только две группы — наши и ихние Да умный человек, — почесал голову Ризу. Думаешь, он начнет войну? — Не знаю. У них в последнее время всем заправляет Ильгар. Этот парень горячий, нервный, может выкинуть все, что угодно. — Ты слышал когда-нибудь про этого Однорукого? — Никогда. — Ребятам скажи, чтобы были готовы. Как только уйдет Однорукого, пусть берут. Потом разберемся, кто он такой. Ясно? — Конечно. Удвоя охрану надар. Гасана я знаю давно, он вполне мог послать к нам Ребова, рассказать сказку про Однорукова, а сам пошел сюда своих боевиков, вызванных для этого случая. Все сделаю, не волнуйся. Подумай надар, где найти двух трех опытных людей. Если они посмеют начать первыми, мы должны нести ответный удар, в случае чего нужно убрать сразу всех Гасана и его людей, и чем быстрее, тем лучше. Все-таки поверил этому рябому, понял Надар, ничего больше не сказал, только спросил. Еще что-нибудь надо, Резо? Казино тоже усилите охрану. Позвони в милицию, пусть там дежурит усиленный наряд. Скажи полковнику, что у меня есть сведения о готовящемся террористическом акте. За что я им плачу такие огромные деньги? Пусть хоть иногда помогают. Дай информацию насчет этого однорукого террориста всем нашим. Если появится в казино, пусть берут сразу, безо всяких нежностей. Привезут ко мне, я сумею здесь развязать ему язык. Прежде чем начинать любое дело, нужно к нему тщательно подготовиться, продумать все мелочи, хотя в нашем деле действительно мелочей не бывает. В прошлый раз эта винтовка Симонова чуть не испортила мне все дело. Теперь нужно достать хорошее оружие, на это обычно уходит 2-3 дня. Оружия в стане много, в городе полно. Но нужно хорошее и незасвеченное, иначе на меня сразу выйдут. Правда, оружие я покупаю через третьих лиц, они не знают меня, никогда не видели и не слышали. Я просто говорю по телефону, что мне нужно и где оставить, и оставляю там деньги. Много денег. За молчание, за помощь. Так было и на этот раз. Ребята молодцы, постарались. Достали мне снайперскую винтовку Драгунова, усовершенствованную. Это настоящее оружие профессионалов. Коробчатый магазин на 10 патронов, ударный механизм куркового типа, запирание затвора идет вокруг продольной оси. В общем, как раз то, что мне нужно». Винтовку я разобрал, смазал и спрятал в известном мне месте. Теперь нужно было подумать о квартире в Москве. Одна комната и влюбленного у меня уже есть, но для этих целей нужно будет еще одна, промежуточная. Хотя, когда есть деньги, это не проблема. Эти двое думали, что я много беру, ничего подобного. Они просто не знают моих расходов. Оружие, квартиры, одежда, автомобили, помощники, все это стоит денег. И по нынешним временам больших денег. Еще одну квартиру я нашел в Измайлове, там ее сдали за 300 долларов, как раз на один месяц. Искал я, конечно, через объявление и потратил еще один день на эти поиски. Примерную одежду я себе уже подобрал, адреса Резо я помнил наизусть. Начать нужно с квартиры. Два дня ходил рядом, но он не появлялся и, видимо, квартиру держит просто так, для солидности. Многие состоятельные люди сейчас живут на дачах. На первой даче шел ремонт, я сразу уехал, а вот на второй было много интересного. По многочисленным автомобилям я понял, что Ризо обитает именно здесь. Но вот ее охрана мне совсем не понравилась. Словно они что-то знают о моем визите, причем очень конкретно. Они все время смотрят на руки прибывающих, именно на руки. Это нужно было срочно проверить. Найти алкаша при желании совсем нетрудно. За одну бутылку он изобразит все, что угодно. Я купил ему бутылку, даже дал немного отпить, а потом натянул перчатку на левую руку и отправил куда черезо Ризо. Нужно было видеть, как на него кинулись сразу пять охранников. Беднягу даже немного помяли, пока тащили в дом. Достаточно было снять перчатку. Ох, как мне это не понравилось. Не люблю предателей. Значит, Ризо уже знал о моем визите. А о нем могли знать только трое, двое заказчиков и рибой. Неужели Рибой Решил поиграть в такие игры? Не хочется верить. Пришлось тащиться к знакомому экономисту. Тот быстро прокрутился ситуацию на компьютере, но ничего толком не нашел. Рибой умел прятать концы в воду. Здесь ошибиться было нельзя. Нужно проверять нашим фирменным способом. Вечером я позвонил с заказчиком, хотя этого, конечно, делать не рекомендуется. «Постараюсь сегодня вечером в десять через сад», — сказал я своим заказчикам. Потом позвонил Рибому. «У тебя есть еще дела?» — спросил я. «Ты где?» — насторожился он. Это не важно. Есть какие-нибудь дела? Спросил я. Пока нет. Кажется, он растерялся. Тогда все. Здесь важно не перебарщивать. У тебя все в порядке? Ох, Рибой, поторопился ты спросить. Да, сегодня кончаю. Достал хороший винток, уже подбрал ключи от соседней дачи. В общем, если что, посылаешь обычную телеграмму в Ленинград. Пока. И положил трубку. Чего он такой любопытный? Ох ты сукин сын, ребой Сдал меня, Ризо но в этом еще надо убедиться. Вечером я убедился, Рибой еще и дурак. В соседней даче побили все стекла, выбили все двери, а меня, конечно, не нашли. Когда они только начали искать, я уже ловил такси в город. Доехать до квартиры Рибо успел за 20 минут. Достаточно было пообещать водителю 50 долларов. Ждал я долго. Ребята на даче, видимо, меня искали все это время. А потом только позвонили Рябому. Какой бы дурак он ни был, но сообразил, подставил я его». Наконец он выбежал из дома, спешит очень, с небольшим чемоданчиком в руках. Я дал ему возможность спуститься вниз по лестничному пролету на следующий этаж и только потом окликнул его, назвав по имени. Он замер, все сразу поняв. Стоит спиной ко мне, не решается повернуться. Глаза посмотреть не хочет. Ждет выстила. А я держу в руках Беретту и думаю, как мы с ним вместе прорвались из Джалалабада. Долго он так спиной стоял. Конечно, оружие у него было, но как его достать, когда я стою за спиной, держа его на мушке? Наконец повернулся ко мне, медленно, очень медленно. Посмотрел на меня печально и говорит. Значит, не судьба. Перехитрил ты меня. А я молчу, что говорить не знаю. Ты всегда был хитрее, меня кивая требой. С одной стороны, неприятно, что твой друг такой подлец, с другой и сам себе немного под лицом чувствуешь, стоя перед ним с оружием в руках. Сверху раздался какой-то шум. Я надеялся, что теперь он наконец попытается достать оружие, но он даже не пошевелился. Понимал, что шансов никаких. Тогда я поднял свою беретту. Он все понял. «Деньги отдай семье», — показал он на чемоданчик. «Обещаю», — сказал я, и сразу нажал на курок. Точно в лоб. Он сразу свалился. Поднял я его чемоданчик и поднялся наверх к его квартире. Позвонил, положил чемоданчик на коврик перед дверью и дождался, пока дверь откроет, спрятавшись за стенным выступом. Дверь открыли, чемодачик взяли, и я ушел. Но на душе было противно. Все, думаю, Ризо, теперь ты покойник. Поехал к себе влюблено, переоделся. Есть у меня специальные перчатки и специальный протез. Когда его надеваешь, вполне можно спутать, решив, что моя левая рука снова выросла. Так натурально сделана рука, даже волоски, ногти на ней есть. Говорят, делали в Австрии, и за нее две долларов заплатил у нас в Ленинграде. Все-таки мне нужно иметь своих помощников, всегда работаю один, никому не доверяю, и это, наверное, немного неправильно. С другой стороны, я считал самым близким человеком Рибова, и тот меня предал, так что доверять всем особенно нельзя. Теперь мне нужно было попасть в казино Ризо, соответствующий костюм уже был готов, и я даже надел бабочку. Слава богу, сейчас в Москве можно купить за доллары и смокинг и приличный костюм. Конечно, я понимал, чем рискую, но здесь важно было рискнуть, показать Ризо, кто есть кто, и немного вывести его из себя. В казино я вошел спокойно и неторопливо с одной из тех дамочек, которая швайцует в Метрополе и Савойе. Девочка оказалась дурой, чуть меня не подвела, скидывая пальто прямо мне на руку, но я вовремя успел похотить ее пальто и сдать в гардероб уже правой рукой. Когда мы проходили в зал, охранники очень внимательно смотрели на мою руку, но я, подхватил дамочку правой рукой, размахивал левой так лихо, что они пропустили меня, ничего не сказав. А вот в зале нужно было действовать быстро. Подойдя к одному из группе, я очень тихо спросил, где находится директор. Он показал мне на дверь в конце зала. Там стоял еще один молодец, охраняя дверь в коридор, где только их набирают гора мускулов и неграммы интеллекта. Ему я популярно объяснил, что директор Нодар мой близкий друг, и мне нужно к нему по делу, что и бумажка сделала свое дело. Этот парень был спокоен. Внизу меня проверяли на оружие, так что ничего необычного я с собой принести не мог. И ничего сделать, конечно, не мог, по логике, болвана. В кабинете, куда я попал из коридора, сидел довольно молодой, упитанный господин, лет 35-40. Я уже заранее знал, что это правая рука Ризо, его доверенный человек. Как только я вошел, он недовольно посмотрел на меня и спросил, повернул только голову. «Че надо?» Не помог даже мой элегантный костюм, видимо, обнагрел человек в конец от больших денег. «У меня к вам срочное поручение от Рибова. Не знаю такого», — лениво сказал он, но вернулся ко мне всем телом. «Они нашли однорукого», — объяснил я. «Вчера его застрелили». Как интересно интересным было, видимо, все равно уж очень был уверен в себе этот мерзавец. «Еще бы». Везде стоят его вооруженные люди, в казино нельзя войти с оружием в руках и что-то сделать ему, директору такого заведения. Не боялся он однорукого, совсем не боялся. И напрасно. — А ты кто такой? — спросил он, оглядывая меня с головы до ног. — Что-то я тебя здесь раньше не видел. А я уже достаю свои кисточки, подходя совсем близко. — Неужели не узнали? — говорю. Он внимательно посмотрел на мою руку. Кажется, в последний момент что-то понял но я уже кисточку достал и резко бросил. Чтобы научиться такому броску, я потратил три года. Не всегда и не везде можно принести оружие, а тут простая костяная кисточка, сантиметров на двадцать, но хорошо заточенная, очень хорошо заточенная. Кисточка, конечно, попала прямо в глаз. Он вздевел все-таки, видимо, замах был недостаточно сильный. Но я уже достал из кармана вторую, подскочил и воткнул ее в шею, стараясь не испачкаться в крови. Тут он сразу и забулькал. А охранник из коридора уже дверь открывает, видимо, крик услышал. «Здесь кисточка не поможет. Такие типы, как когда директор оружие всегда в столе держит». Открываю стол, ничего. А Ручка двери поворачивается. Сейчас поздно будет. Еще секунда в карман к убитому. Так и есть. Держит оружие в кармане пиджака. Охранник уже вошел в кабинет, достает пистолет. Я стреляю первым. Черт, такое невезение. Директор казино, оказывается, блыча и трусом, держал пистолет незаряженным». Охранник, еще не совсем понимая, что произошло, достает свой пистолет. Доли секунды на осмотр кабинета, секунда, нет, две секунды, чтобы сообразить, что происходит. Еще секунды, чтобы выстрелить. Много, много времени теряет этот молодец. Когда он стреляет, меня уже нет на том месте. Третьей кисточкой я попадаю прямо в руку. Здесь уже промазать трудно. Этот идиот заревел, как бык. Три прыжка я рядом, пистолет уже у меня, удар по голове, и охранник падает на пол. Быстро из кабинета. Сейчас здесь будут люди. Выбегаю. Успеваю заметить огнетушитель, висящий в коридоре. Выбросу пистолет. Огнетушитель мне сейчас полезнее. Разбираю колпачок, бросаю баллон. На пол. Почему они пользуются такими допотопными инструментами? «Пожар!» — кричу весь голос. «Пожар!» — врываюсь в зал с криком. Там уже паника, слышали выстрел. Все бегут к выходу. Моя дора все-таки успела заметить меня, уцепилась изо всех сил. Номерок от ее пальто у меня. Очень быстро предупреждаю я эту телку. А навстречу уже бегут люди Ризо. Пусть бегут, это тебе подарок за Рябова, Ризо. Через полчаса я уже в Измайлове. Привожу себя в порядок. Девушку, конечно, высадил на дороге, дав ей еще 100 долларов. Забрал винтовку, переодевшись, спешу снова в казино. Я никогда не делаю бесполезных вещей. Рибова нужно было убрать, чтобы больше никто меня не подставлял. А этого Надара нужно было убрать, чтобы выманить Ризо. После убийства директора казино он приедет обязательно, правильно рассудив, что снаряд два раза в одно место не попадает. Да и не может владелец казино сидеть на охраняемой даче, когда убили директора его заведения. Место себе я давно приглядел. Швятался там, достал винтовку и жду. По приехавшим автомобилям понял, Ризо уже внутри. Наверное, грозится наказать всех охранников. И по делам. Проку от них никакого. Еще три идиота стоят у его Мерседеса, у темные очки нацепились, с телефонами в руках. Вот идиоты. Я могу перестрелять всех троих, пока не заметят телефоны пистолетами. Нет, это просто бутафория, честное слово. Смотрят, действительно, два раза в одно место не попадает, это я по Афгану помню. А вот я два раза в одно место ездить люблю, очень хороший эффект получается. Теперь сижу, жду резо Долго придется ждать, он еще порядок будет наводить в своем казино искать виновных. Ах, Рябой, Рябой, нашел, кому меня продавать. Сколько они ему заплатили, интересно? Нужно будет узнать. Ничего, сейчас все деньги пропадут. Даже жалко так работать на ту парочку моих заказчиков. Ведь получат казино практически даром, но здесь я не виноват. Меня вызвали, заплатили, я должен делать свое дело». Если кто-нибудь в будущем заплатит и за первую пару моих заказчиков, с удовольствием выполню и эту работу, чтобы было справедливо. А самому становиться Тимуром и его командой мне, честно говоря, не хочется. Слишком много сил и денег отнимает каждый такой заказ. Внимание! Кажется, Ризо скоро появится, охранники забегали. Какой-то милицейский чин показался полковник, лично приехал утешить своего благодетеля. Сидит, наверное, на шею у Ризо, кормится от его щедрот. Всегда не любил милицию. И не за свою работу, нет. Просто много среди них тварей продажных шкурников, продающих себя, как валютные девочки. Красная цена таким законникам пуля в лоб. Хотя среди них бывает и честные ребята, но таких я встречал мало. Резо наконец появился. Идет сопровождение сразу пяти человек. Очень расстроен. Еще бы, такого директора потерял. Теперь спокойно прицеливаюсь. Все, он у меня на мушке. Кабанчик готов, неплохо я его загнал. Слишком самоуверенный был Чип, даже узнав обо мне, приехал сюда. Не боятся они однорукого, совсем не боятся. Теперь после смерти Рябова нужно будет позвонить Игорю, пусть будет моим связным. Деньги нужно как-то зарабатывать. А Игорь, кажется, хороший парень. Наконец Резуа отошла от двери, идет к машинам. Не могу спокойно смотреть на этих охранников, даже головы вверх не поднимут. Подходит к автомобилю, теперь время». Пусть тела почти не слышу. Падающее тело успело садить еще две пули, а вы говорите охранники. Будь здоров, Ризо, не кашляй. Бросаю винтовку и иду вниз обсуждать с моим соседом влюблення итоги последнего хоккейного матча. К машинам Ризо идти сегодня мне нельзя. А такси, если не будет, поймаю попутную. С этим пока в Москве проблем нет.